Глава одиннадцатая У черного входа в дом Белинды, с вбитого в стену тяжелого железного крюка, свисал зажженный фонарь. Меня ждали. Несмотря на тревоги последних двух суток, настроение мое поднялось. Открыв дверь своим ключом, я обнаружил в прихожей еще одну лампу, освещающую длинный коридор. Ничто так не греет душу, как осознание. Тебя хотят видеть. Я изгнал из головы крутившиеся в ней страшные картины. На лестнице в конце коридора зацокали каблучки. Сперва я увидел черную блестящую туфельку, затем светло зеленую юбку, и, наконец, в проходе появилась Белинда с маленьким фонарем. Остановилась, придерживаясь одной рукой за перила, и я невольно подумал — свет и равновесие. Ни один скульптор не смог бы передать характер Бел, точнее, чем она только что сделала сама. Ее лицо осветилось теплой улыбкой Майкл! Четыре быстрых шага, и я оказался у подножия лестницы. Бел стояла на несколько ступенек выше, и я посмотрел на нее, запрокинув голову, впитывая в себя ее образ. Темные волосы она распустила по плечам. Карие глаза сверкали ярко, отражая свет фонаря. Белинда глянула на меня, и ее улыбка померкла. «Милый, похоже, у тебя было несколько ужасных дней». Я шагнул вверх, и мы встали лицом к лицу. Сжал руками ее виски, посмотрел в глаза, и душевное напряжение спало. Наконец-то первый раз со дня ее отъезда я вдохнул полной грудью, Бел отняла руку от перила и обняла меня за плечи. Я ее крепко поцеловал, пытаясь наверстать месяц разлуки, зарылся руками в ее волосы, и губы Бел приоткрылись, встретившись с моими. Сколько мы так простояли! Словно весь мир сосредоточился на двух ступеньках черной лестницы. Часто дыша, Белинда отстранилась. — Здесь холодно, — шепнула она. «Может, поднимемся?» «С тобой куда угодно», — хрипло сказал я и Бэл тихонько захихикала. Мы поднялись на два пролета и Белинда поставила фонарь на столик в холле. До кровати мы добрались и без света. Мы подперли голову руками, удобно устроившись на мягкой постели. Белл зажгла лампу так что мы, наконец, смогли рассмотреть друг друга. И предложила сделать нам по чашечке кофе, который молола специально для меня. Однако я отказался. Накрутил на палец ее блестящий каштановый локон, не желая отпускать любимую. Хотел слышать, как она разговаривает, внимать ее голосу, как прошла ее поездка. «Странный получился визит», — призналась Белл. «С самого детства мы с Кэтрин и Маргарет были очень близки, до тех пор, пока Маргарет не переехала в Одинбург. И вот прошло несколько лет, и каждый раз, когда я вижу сестру, она...» Белинда заколебалась. «Что она?» «Всегда, словно бы не в духе. О, конечно, перелом лодыжки — штука неприятная. Понятно, что нога болит, и Маргарет раздражена. Но дело не только в этом». Она взволнована, возбуждена и несчастлива. Отчасти из-за сына Эдгара. Кажется, Белл рассказывала, что Эдгар то ли поступил в Оксфорд, то ли готовится поступить в следующем году. Что с ним не так? Эдгар — избалованный юноша. Мы всегда это знали, а вот Маргарет прозрела не так давно и осознает, что в каком-то смысле это и ее рук дело. Белл машинально разгладила простыню. Но я ее винить не могу. После того, как сестра потеряла двух детей, похоже, она стала испытывать чрезмерную благодарность Богу за Эдгара. Потакала ему во всем. Ты ведь знаешь, каковы дети. В результате сын у нее вырос эгоистом. Нет, — пожала она плечами. У него хорошие манеры, и он использует их тогда, когда ему выгодно, Умен. Весь в своего покойного отца Филиппа. «Только Эдгар не умеет уважать других и жесток собственной матерью. Вряд ли он посмел бы с ней так обходиться. Будь жив, Филипп!» Белинда горько вздохнула, жалея сестру. Разумеется, Маргарет не хотела его баловать, а теперь слишком поздно. Эдгар не слушает мать, да и разговаривает с ней только по большим праздникам. «До нашей спальни словно докатилась сеха слов Мат Дойл, и я невольно вспомнила о Колине. «Что такое, Майкл?» Я покачал головой. «Да нет, ничего. Эдгар уже поступил в университет?» «Вскоре поступит, но тут еще одна сложность. Нет у него тех качеств, которыми обладает Гарри. Ни подлинного интереса к учебе, ни желания работать». Белл снова вздохнула. «Маргарет опасается, что сын станет одним из этих молодых людей без царя в голове» для которых нет в жизни ничего, кроме азартных игр да опиек курилин, в которых они сидят до зари. Я до нашего разговора и не думал, как мне повезло с Гарри. Вот кого не приходилось ни стращать, ни уговаривать. Серьезен, даже слишком», — так отзывался о нём Джеймс. «А как в целом прошла поездка?» — спросил я. Лицо Белинды прояснилось — «О, очень приятно. У Эдинбурга есть свои поводы для беспокойства, но тамошний замок, да и виды на город просто великолепны. Я выходила каждый день. Были званые обеды, маленькие концерты в гостиной. Да еще Кэтрин приехала на недельку. И нас её появление взбодрило. Несколько раз выезжали за город. Маргарет передвигалась в кресле на колесиках, и они с Кэтрин делали там зарисовки, а я читала или писала». Словно снова очутились в детстве, в милом Хартфордшире. Белл тихо засмеялась. Я любил ее смех и сам невольно улыбнулся. Однако уже в следующую секунду любимая помрачнела. «Расскажи мне о принцессе Алисе, Майкл». В прежние времена я замкнулся бы, попытался скрыть свои неуверенности, расстройства и раздражение. Тем более дело было запутанным, что вообще характерно для ранних стадий расследования. Однако Белинде приходилось видеть меня в разном настроении, и в подавленном тоже. Ее зарения порой помогали мне довести следствие до логического завершения, как, например, в случае с убийствами на реке прошлой весной. Слушала она внимательно, в нужных местах понимающе кивала, и я поведал ей все, что случилось со вторника. Конечно, мне следует поспешить с определением виновника крушения, потому что Ротерли рвет и мечет. Завершил я свой рассказ, не желает вызывать недовольство парламентского комитета. Был нахмурилась, стараясь припомнить обладателя, упомянутой мной фамилии. Это не тот, что был в комитете, к который я кивнул. Он заявил, что я задерживаю рапорт, чтобы придать себе веса и защитить лоцмана-ирландца замка Байвел. Господи ты, боже мой! Парламенту срочно нужен результат расследования. Однако я сомневаюсь, что здесь все так просто. С одной стороны, принцесса Алиса нарушила официальные требования навигации, хотя так делают многие малые суда во время отлива. С другой, подозреваю, что замок Байвел превысил допустимую скорость движения в ночное время. Кроме того, все же существует вероятность, что экипаж углевоза пьянствовал и один, а то и оба рулевых были недееспособны. Ничего не известно наверняка, но у меня такое чувство, что крушение вызвано сразу несколькими причинами. «Скорее всего, комитет желает возложить вину на кого-то одного», — сказала Белинда, — «чтобы не допустить подобных катастроф в дальнейшем». Хотя это скорее теория, чем практика. А пока в отсутствии четкого ответа газеты нагнетают обстановку, выдумывают разные истории, что только усложняет расследование и невольно заставляет людей сомневаться в том, что они действительно помнят. «Что ж, Майкл, ты ведь способен сочинить историю получше?» — улыбнулась Бел. «Ты это делал не раз». «Легко сказать», — пробурчал я. «Это тебе позволено выдумывать небылицы». Она засмеялась и тут же осеклась. Читала вчерашнюю статью о том, что на замке Байвол все были пьяны. «Вот это небылица и есть. Как минимум в отношении Лоцмана подобный факт не подтвержден. Разве что я чего-то пока не знаю». Конви до сих пор не объявился. Я заерзал в кровати, отбросив подушку... Меня раздражает, что газеты даже не задаются этим вопросом. Сочинили заголовок, и вся недолга. А между тем, судя по показаниям капитана, Конви был трезв и за свои действия вполне отвечал. Мне вспомнились слова Гаррисона. «За штурвал сразу взялся так, словно всегда за ним стоял». Белинда поморщилась. «Заголовок достойный сожаления». Но во всяком случае, появился он только в «Сентинул». Большие газеты об этом не писали. Знаешь, как разыскать этого человека, Персела? Капитан наверняка в курсе, однако я не собираюсь забивать себе голову этими глупостями. Парень несет чушь. Капитан точно не выглядит склонным к пьянству. А потом у него имеется финансовый интерес в замке. Весьма безответственно со стороны прессы заявлять, что Лоцман ненадежен лишь потому, что он ирландец. — вздохнула Белл. — Тем более, что подобные разговоры способны вызвать волнение в обществе. — Не сомневаюсь, что именно с этого завтра и начнёт Винсент. Так и слышу его слова. Не могли бы вы сделать вид, что не имеете отношения к Ирландии? — Ты думаешь, Майкл? — По-моему, Винсент вовсе не хочет, чтобы ты притворялся. Зато желает убедиться в твоей беспристрастности. Она нежно высвободила локон из моих пальцев... И откинулась на подушку. Забросила руки за голову, сверкнув мягкой белизной внутренней стороны предплечий. Я не сдержался, провел по ее коже пальцем. И то лишь потому, что ему требуется заверить скептиков типа Ротерли. Разговор на эту тему он с тобой провел? Да, конечно. Я перекатился на спину. Лепнина вместе стыка потолков со стенами в искусственном освещении... Приобрела совсем иной вид, чем днем. В мерцающем свете лампы, резные завитушки отбрасывали странные тени, которые то исчезали, то появлялись снова. Гипсовые цветы и листья, украшавшие изысканные карнизы в углах комнаты, порой словно съёживались и двигались из стороны в сторону. Так или иначе, все это не означает, что любой ирландец готов утопить шесть сотен невинных людей что каждый из моих соотечественников принадлежит к банде. Большинство ирландцев всего лишь пытаются прокормить себя и своих близких. Белинда перевернулась на бок и, нахмурив брови, посмотрела мне в лицо. Никто не винит всех ирландцев скопом. Те, кто принадлежит каменщикам мыса или братству, составляют меньшинство. Я не ответила, и был встревожилась. Что тебя беспокоит, Майкл? «Даже не знаю», — пожал плечами я. «Надеюсь, Винсент не считает, что я стану выгораживать ирландского лоцмана». «Он умный человек», — успокоила меня Белинда. «Работаешь ты не за страх, а за совесть. Так что в первую очередь он видит в тебе инспектора, а уж затем ирландца». «Я добросовестно тружусь не только по этой причине», — метнул я на нее быстрый взгляд — Почувствовав, что я напрягся был, тут же согласилась конечно, нет. Усевшись, она натянула простыню на колени и обхватила их руками. Но люди встревожены действиями ирландских движений. В Эдинбурге только об этом и судачат. Неудивительно, учитывая произошедшие там в прошлом году взрывы, я помолчал. Что-то конкретное говорят. На прошлой неделе. «Лорд с супругой Фрэнсис были у нас на обеде. Я раньше встречалась с ними пару раз, а Фрэнсис и Кэтрин хорошо знакомы. Лорд Бейнс-Хилл...» Моё сердце забилось. Именно о нем упоминал Том как о лидере переговоров. «Что ты так смотришь?» — удивилась Белл. «Мне известно это имя. Он что-то говорил об ирландских делах». Белинда посмотрела на меня вопросительно, словно чувствовала, что я не договариваю. Однако ответила: Он рассказывал, что Эдинбургское отделение братства называет себя Зеленой лигой. Знал об этом? Я покачал головой. Так вот, лорд довольно убедительно объяснил, что взрыв в театре Мейфер в 75-м научил братство кое-чему очень важному. Отдельными актами террора ничего не добьешься, даже если угрожаешь самой королевской семье». Братство поняло, что ему требуется продемонстрировать свою способность к целой серии угроз, потому-то они и устроили взрывы сразу в четырех местах, один за другим, и цель свои, безусловно, добились. Общество сообразило, что ирландский вопрос на самом деле существует. «Да, так и есть». Теперь Бейнс Хилл опасается, что следует ожидать подобных акций в Лондоне. Чем скорее мы начнем обсуждать вопрос самоуправления Ирландии, тем лучше, утверждает он. Однако беспокоится, что до возвращения мистера Гладстона на пост премьера шансов немного. Я застонал, уставившись на лепной медальон в центре потолка, с которого свисала люстра. Что такое, Майкл? Она смотрела на меня с удивлением и нежной заботой. Считаешь, что братство могло быть причастно к крушению принцессы Алисы? Полагаешь, это начало серии? Я едва сдержался, чтобы не ляпнуть. Похоже, катастрофы на реке на самом деле второй эпизод, а то и третий, если учесть происшествия в Ситингборне и случай насилия в Уайтчепеле. Хотя... «Вдруг все эти события совпали по времени, по воле случая?» «Вполне возможно. Однако лорд Бейнсхил мыслит верно. Планы и методы братства эволюционируют. В Клеркиново или бомбисты допустили целую череду нелепых ошибок. Не там заложили динамит, не сумели подорвать тюремную стену. В моей же акция была исполнена практически безупречно». Четыре заряда были спрятаны в каждом из углов здания театра. Пусть одна из бомб и не сработала, зато три остальных взорвались в течение минуты, вызвав паническое бегство публики к выходу. В итоге 40 человек погибло, и сотни пострадали. Я не сомневался, что за прошедшие годы «Братство» стало более искусным в подготовке террористических актов, научилось лучше планировать и притворять свои идеи в жизнь. Мне вспомнился погибший в Саутворке Лоцман, и на душе стало тревожно. «Что, если я заблуждаюсь?» «Вдруг его убили намеренно, чтобы посадить Конвия на замок Байвал?» «Неужели убийцы хотели поставить у штурвала Ирландца члена братства?» «Майкл, что случилось?» «Ты побелел, словно простыня?» Встретившись с был взглядом, я постарался обуздать свою фантазию, Не стоит видеть заговор там, где имеет место обычное совпадение. И все же...» Она придвинулась, изучая мое лицо. «Ты уже предполагал, что это дело рук братства, правда, Майкл?» Я сглотнул ком в горле. «Если забыть о Ирландце Конве на борту замка, то никаких доказательств тому нет». «Я не намерен считать Конвия членом братства и виновным в крушении до тех пор, пока с ним не переговорю. Хоть бы он, наконец, объявился!» Тяжело вздохнул я. Белинда слушала молча. «Возможно, газетчики правы, и Лоцман действительно был пьян. Но если Конвий — участник заговора, то какой в этом смысл?» «Вряд ли бы он тогда напился», — согласилась Белл. Кроме того, Луби пока и словом не обмолвился насчет принцессы. Я припомнил рассказ Винсента о том, что Луби после Эдинбурга заявил «Хватит слов, переходим к делу». «Я понимаю, что тебе ненавистно, сама мысль об участии ирландцев в последних событиях». Белинда потеребила краешек простыни. «Кстати, я так не думаю. По-моему, будь братство причастно к крушению принцессы Алисы», Оно уже взяло бы на себя ответственность. Зачем им хранить молчание? Но что, если тут действовала другая группа? Вдруг конкурент судоходной компании, который хочет перехватить у нее экскурсионные туры? Или, например, на борту были конкретные люди, которых и пытались убить таким образом? Я пожал плечами. Кроме того, — добавила Белл, Не факт, что «Принцесса» является началом серии. Может, и вправду несчастный случай — результат нескольких мелких оплошностей. У тебя ведь есть такая версия. А общий настрой против форландцев заставляет людей сочинять самые пугающие истории. Да, с подобным эффектом мне приходилось сталкиваться и раньше. Чем дольше я буду вести следствие, тем быстрее расползутся слухи. Люди напуганы, Майкл. Они пытаются понять, что происходит. Настолько жуткого происшествия в Лондоне не было долгие годы. Даже в железнодорожных катастрофах и обвалах на шахтах не припомню такого количества жертв. А ведь большинство из них — женщины и дети. Вся страна следит за развитием событий. Конечно, был права. Бог свидетель, почти все англичане склонны предполагать самое худшее. Они нас презирают. «И бояться. «Подобную историю газетчикам народу скормить несложно», — резко бросил я, «даже если в ней нет ничего, кроме выдумки». «Ты найдешь истину», — твердо сказала Белинда. «Потребуется время, но ты всегда выводишь виновных на чистую воду». «Не факт. И не всегда вовремя для того, чтобы предотвратить следующую беду». Я не стал делиться своими мыслями, «Белинда ко мне добра, и нет никаких причин огрызаться». Белл сползла с подушки и провела пальцами по моим волосам. Взъерошила их, улыбнулась и снова расправила спутанные пряди. «Ты ведь не забыла о своем обещании насчет субботы?» «Ты о приеме?» «Нет, конечно, нет». Белинда впервые пригласила меня на еженедельный званый вечер. Решила представить своим друзьям. Мы со смехом признавались друг другу, что оба немного нервничаем, но когда-то это должно было случиться. Ее возвращение из Шотландии — подходящий момент для подобного события. Народа будет много, значит, на меня внимания обращать особо не станут. «Я уже приготовил новый костюм. Висит в спальне». Белинда легонько коснулась моего лба своим. «Спасибо, Майкл». Я позволил себе закрыть глаза и раствориться в поцелуе любимой. Даже уснул, однако сны мои были полны страха перед возможными слухами, расползавшимися по Лондону, подобно зловонным миазмам, возбуждающим ярость и ужас.